продолжает ведьма. «Я полагала, что у тебя есть некий замысел. Ты не хотел никого посвящать в детали. Да, есть смысл не светить карты. Ты же и говорил, что планы работают тем лучше, чем меньше людей в них посвящены. Но, похоже, никаких карт нет и не было. «Ты все придумывал на ходу», — говорит Джон. «Я верил», — начинает Оу. «Во что?» — рычит Грамматикус. «В это?» – он хватает золотой катерический символ, висящий на шее Персона. «В это, да?» – его буквально трясет от гнева. «И все?» – считал, что какое-то божественное провидение укажет путь, когда придет время? «Прошу, Джон, отпусти». «Нет, серьезно?» – в ужасе кричит Грамматикус. «Отпусти», – тихо произносит Оу. «Рядовой персон верит в Бога», – произносит Графт. «Так записано в моем архиве. Он набожен. Он хранит личную веру в...» «Ты ждал, что какой-то Бог нас спасет?» – спрашивает Кэт. Разочарование на лицах товарищей, очевидно, даже в темноте. Они надеялись на тебя. Актея даже не пытается прятать презрение. А ты втянул нас в какой-то личный духовный поиск. «Нет», – отвечает Олл. «Моя вера – только мое дело. Я не просил никого ни во что верить. Никогда. «Но тебя-то ведет именно она?» «Так». Кэт сверлит Олла взглядом темных глаз. Джон знает, что уж ей-то Персон точно врать не станет. И видит, как старый друг кивает в ответ». Значит, у нас с самого начала не было шансов, произносит грамматикус, выпускает амулет и в отчаянии уходит прочь. Амет велит бойцам быть начеку. Уже близко. Они слышат, как враг движется по западной магистрали. Крупные силы быстро приближаются. «Готовьсь!» – кричит векселарий. Щитоносцы смыкают ряды на путях ожидаемого подхода неприятеля. Даже воздух над проезжей частью пришел в движение, его выдавливает из тоннеля несущаяся масса тел. Готовьсь, повторяет Рох. Амид понимает, что долго они не продержатся. Боеприпасов критически мало. Запасы обещали пополнить, но поставка так и не пришла. Нужно опустить бронированные переборки, запечатать шлюзы и люки. Перекрыть как можно больше ходов. Рот и не смогут долго сдерживать серьезные силы врага стрелковым оружием. Через минуту или две в ход пойдут клинки, а это совсем не подходящее оружие для удержания такой площадки, как развязка «Марникса» от превосходящего числом противника. Готовьсь! В третий раз командует РОХ. Почему штаб не закрывает врата? Тактика обороны внутреннего периметра тщательно прорабатывалась. Они не знают, что происходит? Почему сирены молчат? Бегущая толпа появляется из тоннеля. «Контакт!» – кричит векселарий и тут же. «Не стрелять! Не стрелять!» Это не враг. Это обитатели дворца. Рабочие, чиновники, слуги тысячами бегут по западной магистрали, охваченные паникой. Амет слышит крики и чувствует запах страха. Смертные, обезумев от отчаяния, пытаются от чего-то спастись. Тех, кто оступился и упал, тут же затаптывают. Рох начинает отдавать приказы и перемещать бойцов. Нужно как-то направить и сдержать живую лавину, увести толпу с крупных дорог в Белереи и смежные залы. Никто не слушает. Гражданские просто несутся, не разбирая пути, не обращая внимания на окрики и ни о чем не думая. Амет слышит первые выстрелы и крутит головой, пытаясь определить направление. Акустика огромной транспортной развязки усиливает голоса и топот паникующих людей. Они доносятся со всех сторон, отражаются от сводов и стен дворца. Нет, это точно был выстрел. Еще два. И короткая очередь. Он видит, как боевые братья на правом фланге 963-й роты падают навзничь. Доспехи белых шрамов пробиты. В воздухе гаснут огненные вспышки после взрывов. «Разворачивайтесь!» Кричит Амит. «Быстрее!» Враги атакуют, но не с западной магистрали и не с Килона. Они появились со спины. На полпути к основанию башни и Омону, занявшему позицию у входа, Андромеда слышит оглушительный хлопок. «Приют дрогается. Долгая, ракочущая, как стон умирающего бога, звуковая волна прокатывается по всему санктуму. Стоит ей затихнуть, и раздается следующее. Похоже на чудовищный рев боевых рогов Легива Титаникус, но стократно громче и ниже. У Андромеды вибрирует внутренности. Ее начинает тошнить. Геноведьма спешит вниз по лестнице, выскакивает из башни и подбегает к стоящему у Игейского моста Кустодию. Что это? Ей приходится кричать, чтобы пробиться сквозь рокот. Золотой великан смотрит в небо. Купол над шпилями и башенками цитадели пошел яркими пятнами и фиолетовыми, как кровоподтеки, кляксами. «Тревожные гудки», — отвечает Омон. «Какие еще тревожные гудки?» «Роковые сирены последней крепости. Ветер усиливается и тянет за собой, в пропасть под мостом». Сирены продолжают реветь, сотрясая небеса. И что это значит? Оборона санктума прорвана, крупные силы, немалые вторжения, подобные тем, что мы отражали до закрытия врат, полноценный прорыв, предатели и нерожденные внутри крепости. Последняя битва началась. Я никогда раньше их не слышала. Были тревожные сигналы и сирены, но не такие. потому что раньше они не включались, отвечает ОМОН. Ни разу. 6.19. Испытание веры. Вдалеке начинают выть гигантские сирены. Последний, громогласный крик обреченной планеты. Стены темного атриума дрожат. Золотые двери дребезжат в тяжелых рамах. Ол медленно поднимается на ноги. Ему невыносимо видеть выражение лиц товарищей. Он понимает, что нужно сказать что-то обнадеживающее, но не может и не хочет притворяться тем, кем не является. Вечно легко касается висящего на шее амулета. «Жена мне его подарила», — говорит Персон. Она была катеричкой. Я уважал ее веру, потому что любил. За годы, проведенные вместе, я научился находить успокоение в ставших привычными ритуалах. Не веровал, но принимал фундаментальные ценности этой общины – любовь, мир, доброту. Доброту? Призрением сочащимся с губ актея, можно травить металл. Ага, ее самую. Какое смешное и убогое слово, да? И смысл, в него заложенный современным людям, кажется таким слабым и банальным. Должно быть что-то получше, верно? Я бы предложил гуманизм, но этот термин слишком дискредитировал себя на протяжении веков. Пол снимает амулет и разглядывает лежащую на ладони безделушку. Это все, что она мне оставила. Я по-прежнему не верю в ее бога. И ни в какого другого. Но я родился во времена, когда люди считали богов реальными. Вера тогда была основой жизни каждого. Поймите, я намного дольше жил в мире, где верят в богов, чем в том, где считают иначе. Это в плоти и крови. Сейчас мы думаем, что боги не просто мертвы, но их никогда и не было. А я рос в атмосфере набожности и духовности и дожил до этих абсолютно светских времен. Мне нравится победа разума над суевериями, но все же этот мир холоден и пуст. И посмотрите на нас! на рациональный, просвещенный империум, которым правит всемогущее существо, чьи пути неисповедимы. Оно требует абсолютной преданности и покорности. Если не ударяться в софистику, то чем это принципиально отличается от того, старого мира? Люди вполне могли бы поклоняться ему. Уолл отрывает взгляд от лежащего в ладони амулета и смотрит на товарищей. Он понимает, что встревожил их своим монологом. «Думаю, многие так и делают», – продолжает он. «Проблема в том, что я точно знаю. Он – не бог. И он – причина исчезновения религии. Император запретил их, потому что они таят опасность. И тому есть множество доказательств», – замечает Актея. «Точно», – кивает Ол. Но на протяжении веков в религиозных догматах отражалось заложенное природой желание человека ответить на экзистенциальные вопросы. Не просто же так мы сначала начали строить храмы, а только потом города. «Правда?» – спрашивает Кранг. «Я жил в те времена», – кивает Оу. По той же причине жрецы всегда оставались хранителями секретов своих цивилизаций. Тоже можно сказать и об искусстве, и о силе фантазии. Нечто внутри нас невозможно описать словами. Я понимаю, почему он запретил религию, потому что пытался оградить человечество от варпа. И материю он найдет возможность просочиться везде, где правит бал воображение и пытливый разум. Варп не религия, фырка и тактея. Нет, конечно. И там нет богов, Настоящих во всяком случае. Но это смертельная угроза всему живому и в то же время неотъемлемая часть реальности. А варпа не получится спастись, притворившись, будто его не существует. Ол замолкает. Император отсек мистическую составляющую жизни, но не стал ничего делать с оставшейся на ее месте кровоточащей раной. Это обычное для него проявление высокомерия и нетерпения. «Ты знал, что так будет!» «Тихо», — говорит Кэт. «Может, не совсем так, но да», – признает Коул. «Много лет назад, когда мы с ним вместе пытались строить мир для человечества, я видел, к чему могут привести его желания. И потому наши пути разошлись. Потому я в свое время его и пырнул. Он все возводил в абсолют, а я не смог помешать. И потому ушел. Не надо было так поступать. Стоило продолжить попытки. Возможно, сейчас настало время искупления». Он пожимает плечами. В любом случае, сейчас я пытаюсь еще раз, хотя может уже слишком поздно. Я вечный. Пускай не такой могущественный, как он, потому что родился без чудесного псионического дара, зато я старше. Мне довелось видеть, как рождаются и умирают цивилизации. Я становился свидетелем этого цикла, пожалуй, слишком часто. Он надевает амулет на шею. Эрда сказала, что верят будто вечные – это первые представители хома супер иор тихо произносит Джон. Первопроходцы на пути человеческой эволюции. Ол кивает. «Я тоже раньше так думал. Когда впервые пытался осознать, кем являюсь. Тогда бессмертие казалось жестоким наказанием». «Почему?» – спрашивает Кранг. «Мои жизни сменяют друг друга, как времена года». это тяжело. Отыскав, как тогда казалось, смысл во всем происходящем, я обрел покой. И потому, как и Эрда, как и несколько иных нам подобных, принял идею, что вечному готовы направлять развитие человечества. Мы знали, что такой ответственностью легко злоупотребить, и старались действовать как можно мягче. Но когда на сцену вышел он, Ох, он настолько поразил и впечатлил меня своей живостью и напором, что я долго не замечал, к чему все идет. У него есть план, Джон. Всегда был. И ему все равно, какую цену придется заплатить, чтобы довести дело до конца. На миг в голосе Персона сквозит презрение. В тот момент я отказался иметь что-то общее с его задумками. Я ушел и жил своей жизнью. Множеством простых жизней. Ол машет рукой в сторону отводящего взгляд логокинетика. А потом на моем породе возник Джон грамматикус. Вернее сначала пришла война гора. Каут пылвал, все вокруг превратилось в руины, и тут появляется красноречивый Джон с мольбой о помощи. Нет, подожди. Начинает грамматикус, но передумывает и пожимает плечами. Ладно, неважно. Я и правду умолял. Наш друг утверждал, что еще не поздно все предотвратить. Что можно вмешаться? Он заручился помощью существ более древних и мудрых, чем любой из людей, и видит Бог очень хотел исправить совершенные ошибки. Все поворачиваются к Джону. «Какие такие ошибки?» – спрашивает Кранк. «Это он сам расскажет, если захочет», – говорит Оу. «Я усугубил ситуацию», – просто отвечает Грамматикус. «Альфа-легион», — произносит Актея. «Он самый. И да простит меня бог Олва». Кэт смотрит на Персона. «Как грамматику с тебя убедил?» — спрашивает Кэт. Ол грустно улыбается. «Да никак, если честно. Это вы. Все вы. Старые товарищи озадаченно переглядываются». Актей считает, что вы стали частью происходящего, говорит Персон, и представляете определенные архетипы. И все это – часть загадки или ритуала, который должен свершиться. Не думаю, что она права. Махинации Императора и войну Гора легко игнорировать из-за колоссальных масштабов, но вы дарите происходящему человеческое лицо. Вы напомнили мне об ответственности, о договоре между вечными и смертными. И делали это каждую минуту с самого калта. Ол переводит взгляд на грамматикуса. «Вот такая у меня вера, Джон. Можешь потешаться над ней, сколько влезет. Но я вынужден верить, что появился на свет не просто так. Не знаю, зачем именно. Зато знаю, чем цель моей жизни не является. Правда? Это совершенно точно не то, чего он пытается достичь. и потому его нужно остановить. Разумеется, я понятия не имею как. И никогда не знал. Остается только верить, что в конце концов все получится. Он стискивает висящий на шее амулет с такой силой, что кажется вот-вот сломает безделушку. Есть ли у меня план? Нет. Но исключительно потому, что у него-то план имеется. Все молчат. Графт с мягким гулом наклоняет голову. Рядовой персон часто говорит о добрых делах произносит сервитор. О том, что нужно помогать нуждающимся, не ожидая награды. В моих архивах хранится много подобных записей. Эта концепция совпадает с директивами работы сервитора. Значит ли это, что мои инструкции суть веры? Это программирование ФРК и тактея. «В тебе, — говорит гордыня, — отвечает Оу. Вопрос разумный. И я не считаю, что разница между этими вещами так уж велика. Речь о том, чтобы поступать правильно и делать то, что требуется. Речь о безвозмездной помощи ближнему. Речь о доброте Актея. О том, чтобы потратить отведенное время с пользой для всех. Я к своему стыду распорядился своим не лучшим образом, принимая во внимание, сколько его было». Остаток хотелось бы пустить на что-то достойное. «Вот только времени не осталось», – замечает Актея. «Древние эллиникийцы использовали две концепции времени», – отвечает Оу. «Слышали о таком?» – мне рассказала женщина по имени Медея. «Есть Хронос – непрерывное, всепоглощающее время, и Кайрос – неуловимый миг удачи и возможность изменить судьбу». Хронос – течение истории, от которого я слишком долго отстранялся. И сейчас оно остановилось. Кайрос же требует ловить момент. И на это, думаю, время найдется. Он отворачивается от товарищей, подходит к плотно затворенным дверям и берется за ручки. «Нужно просто идти дальше», – говорит Оу, – «и посмотреть, что там ждет». 6.20. Захватчики – Имперских кулаков учили действовать исходя из всех имеющихся данных. Их искусство войны требует скрупулезной подготовки и анализа полученной информации. Но после безумной резни на Золоченной аллее поток данных иссяк и то, что осталось, утратило всякий смысл. Максимус Тейн полагает, что оказался в Клуатре Адельфа и идет по золотым коридорам, ведущим в купальне. Он абсолютно в этом уверен. Но в таком случае где все? Где благородные господа, спешащие по поручениям слуги, помощники и сервы? Где стражи дворца и почему они до сих пор не обнаружили и не остановили внезапного гостя? Почему здесь нет никого, кроме самого Тейна и его братьев? Ответа нет. Максимус оставляет вопрос открытым, пока не наберется достаточное количество дополнительных данных. Сейчас он, Берендол, Малвей и Демений являются нарушителями на территории Санктума. Они попали в место, куда, по идее, невозможно попасть. И если им удалось каким-то образом обойти величайшую линию обороны в галактике, то кто еще мог сделать то же самое? Что, исходя из этих тезисов, можно сказать о безопасности Дворца? Еще большее беспокойство вызывает следующий вопрос. Что в данной ситуации можно сказать о самих кулаках? В эфире слышны только щелчки, похожие на треск горящего дерева. Настенные устройства связи не работают. Удивление, бурная радость и чуть ли не облегчение, которые испытал Тейн, оказавшись внутри санктума, быстро улетучиваются. Он уже смирился с мыслью, что его долгая и достойная служба подойдет к концу за пределами стен последней крепости, что его бросили за закрытыми вратами и осталось только подороже продать свою жизнь. У такой смерти есть смысл. И вдруг, вопреки всему, он снова оказывается внутри. Изумление от внезапного перемещения быстро прошло. В коридорах Санктума подозрительно тихо. Что-то не так. И с ними в том числе. Все не так. Бериндол с тревогой наблюдает за командиром. И они оба видят, насколько напряжены инициаты Малве и Демений. Тейн думает покричать. Кто-то же должен отозваться. Но не может себя заставить. «За купальнями есть коридор, ведущий на процессиональ Фаэтона», — говорит он Берендолу. «Там должны быть люди. Кого-нибудь отыщем». Ветеран кивает, соглашаясь. кого-нибудь, повторяет Тейн про себя. Оказавшись в лабиринтах последней крепости, он хочет только добраться до Дельфийской линии обороны, принять участие в сражении. Притарианцу понадобятся все сыновья, способные держать оружие. Потому что, когда враг доберется туда, каждый ствол будет на счету. Тейн знает. Он побывал снаружи и видел, что их ждет. И в то же время он помнит о более важной задаче. Необходимо как можно быстрее доложить о произошедшем неестественном перемещении и сопутствующих кошмарных перспективах. Легионеры оказываются в просторном атриуме, где на стенах висят огромные масляные полотна, изображающие церемонию заключения союза между Террой и Марсом. Детализированные картины сейчас кажутся злой шуткой. Тейн убил в сражениях слишком многих последователей темного механикума. чтобы еще хоть раз довериться этой породе. Малве мечется из стороны в сторону, подняв клинок. Электрополотнище на дальней стене колышутся на ветру. «Расслабься, брат-практикант», – шипит Берендол. «Но...» «Ничего там нет». «Но, сэр», – настаивает Малве, – «раньше ветра не было». «Инициат прав». «Не было». Тейн, занося молот для удара, выходит вперед. он чувствует поток холодного воздуха. Мерцающие полотнища дрожат. Вплетенные в ткань электроцепи сверкают, отражая свет. Высокие золотые двери чуть приоткрыты. Тейн толкает одну из створок оголовьем молота. За порогом начинается коридор. Пол обшит листами металла с гальваническим покрытием, по стенам и потолку змеятся толстые трубы. Выглядят неправильно. Почему темный инженерный проход начинается в большом парадном зале? Тейн делает несколько шагов вперед. Температура за порогом ниже на несколько градусов. Слышно, как вентиляторы гонят воздух. Система шлема не дает ошибиться, выводя данные на экран. Изменение уровня шума и параметров окружающей среды. И еще одна незаметная вещь, которую засекли датчики в бронированных ботинках и поножах. Легионер медленно опускается на колени и прижимает ладонь к полу. Нет, не к полу. К палубе. Под ногами гравитационно-активная обшивка. Настроена на стандартные тиранские показатели, но броня фиксирует едва заметные изменения при переходе от естественной к искусственной гравитации. Где во дворце пол выстилает палубным листом? Этому коридору место на космическом корабле. Тейн поднимается на ноги и разворачивается. Бериндол зовет его по имени. Он видит нечто. Его там не было и вдруг появилось. Оно заполняет тоннель впереди. Молот резко поднимается для удара, но недостаточно быстро. 6.21 Путь, который предстоит пройти. Ничего. Просто еще один темный коридор с голым полом и рядами статуй. Свет не горит. Откуда-то дует слабый холодный ветерок. Ол делает несколько шагов и останавливается. В дверном проеме появляется Джон. Даже разочаровывает, произносит он. Чаще, чем хотелось бы. Ол растягивает губы в печальной улыбке, а затем очень тихо добавляет Джон. Что? Повернувшись, Ирсен видит обратную сторону двери, сквозь которую только что прошел. Он указывает Грамматикусу на нее. «Смотри!» Вокруг одной из ручек повязана красная мить. Все члены группы собираются и разглядывают находку. «Это не наше», — говорит Зибис. «Мы здесь не были». «Мы отмечали путь», — произносит Оул. «Пускай не оригинально, но отмечали». И теперь, когда стены рухнули, а расстояние утратили смысл, Нид показывает, куда идти. Она приведет нас к цели. «Что ты вообще несешь?» – спрашивает Джон. Терра умирает. Персон разворачивается в его сторону. Варп пожирает ее и смешивает все со всем. Остался только отмеченный путь. «Тот, по которому мы так и не прошли?» «Пока не прошли», – поправляет Оул. «Измерения, в числе которых время, больше не подчиняются старым правилам. Вы же и сами чувствуете, верно? Но у нас есть возможность пройти сквозь лабиринт. Эрда нам ее подарила. В какой-то момент мы это уже сделали и отметили путь. Когда-то. Как-то». Оул тянет Джон. «Знаю», – звучит нелогично. «Мне самому не все понятно, но ты подумай. Линейной последовательности событий больше нет. Просто нет. Ни во времени, ни в пространстве. Но мы отметили путь, и он настоящий. Своими руками оставили знаки. Или оставим. Нужно просто идти по ним». «Куда?» – спрашивает Кранг. «Не знаю», – признает Персон. но это лучше, чем сидеть и ждать смерти». «Это путь», – бормочет Зибис. «Нам еще предстоит его пройти. А метки оставили мы из будущего». «Будущее и прошлое теперь слились воедино», – произносит Оу. «Утверждение необоснованно, рядовой персон», – возражает Графт. Сервитор, шипя поршнями, переходит в режим ожидания. «Соглашусь», – шепчет Актея. Но я чувствую изменения. Неотвратимую трансформацию материальной вселенной. «А я ее вижу», – тихонько произносит Кэт. Слепая ведьма поворачивается на голос. «Осмотритесь», – продолжает Кэт. «Разве незаметно?» Коридор погружен в темноту. Все светильники лопнули. Из выгоревших соединений время от времени сыплются искры. В синеватом сумраке видны очертания золотых статуи и иных украшений величественного внутреннего санктума. Но стоит глазам чуть привыкнуть, как стены оказываются обшиты листами серого металла с рядами заклепок и пятнами патины. Тяжелые металлические же колонны балки обрамляют пространство вокруг. Под ногами уже не мрамор, а решетчатый настил. В воздухе пахнет сыростью и гнилью. Это ведь не дворец, верно? спрашивает девушка Уже нет, отвечает Пол. Я знаю это место. В голосе Джона появляются нотки страха. Оно мне снилось. Снова и снова. Один и тот же жуткий сон. Граматикус переводит взгляд на Персона. Это космический корабль, да? Его корабль. Пол кивает. Думаю, да. Отсеки смешались с залами дворца. И уже невозможно сказать, где начинается одно и заканчивается другое. Значит, он здесь? Спрашивает Джон. Вероятно. И если гор где-то тут, то и он тоже. Вечный проходит мимо ряда статуи, очевидно неуместных в инженерном тоннеле боевого корабля. На пятой скульптуре обнаруживается очередная красная мить. Давайте отыщем их. К добру или к худу. товарищи следуют за ним. Оллу бы хотелось двигаться побыстрее, но он не хочет еще сильнее всех пугать. И все же надо торопиться. То, что преследовало его с самого Калта, шло по пятам и дышало в спину, теперь ближе, чем когда-либо. Теперь, когда время перестало работать, ему больше не нужно тратить его, чтобы нагнать беглецов. 6.22. Гаргон. Темнота за спиной Гаргона неуловимо движется, тени меняются местами, будто полотнище черного блестящего шелка. Сам слышит хриплый шепот и чувствует затхлую вонь тел, причем не только живых. Чувствует смрад нестерпимой боли, от которого по коже бегут мурашки. «Но не я», – произносит ангел. «Я не мертв». Ферр молча пожимает плечами. «Ты дашь мне пройти». спрашивает Сангвиний. «Или попытаешься?» «Я не буду мешать». «И все же, полагаю, ты – попытка отвлечь и задержать меня, так что?» «Верно». Серебристые глаза Феруса сурово смотрят вперед, а рот по-прежнему двигается не в попад. «Как и все, что ты видишь вокруг. Демонстрация силы». «Как я и думал». «Нет, Сангвиний. Нет». Не как ты думал. Вот что я пытаюсь объяснить. Предупредить, вероятно. Ты понятия не имеешь о его силе. Ты про Луперкаля? Да, про него. Одного его желания достаточно, чтобы привести меня сюда. Тени снова шуршат и смещаются. Но я не фантом. Не иллюзия и не мираж, созданный из ткани и материума, чтобы тебя запугать. «Ты ведь догадался, верно?» «Вижу, что так. Я мертв, Сангвинии, и все же пришел. Я реален. Это я. Я мертв. Я здесь. Вот насколько он силен. Ему не нужно создавать призрака или наводить морок, похожий на меня. Вард проник настолько глубоко, что он может просто призвать меня с той стороны. Чтобы сразиться со мной? Остановить». «О нет, брат! Чтобы впечатлить! Ради позерства!» «Тогда я впечатлен!» – произносят сангвиний. «Но все равно собираюсь его убить!» На лице Ферруса Мануса медленно появляется болезненная улыбка. Это лишь бледная тень знакомого выражения, но у сангвиния все равно екает сердце. «А я посмотрю, как ты с этим справишься!» Глаза примарха ярко блестят, а вот рот совсем перестал двигаться. Он хлопает серебристыми ладонями и внимательно всматривается в лицо брата. Варп не так уж прост. И, полагаю, наш первонайденный этого еще не осознал. Он слишком опьянен полученной силой. Сейчас он может все. Все, что пожелает. Ты не представляешь, насколько он силен. Может сплавить землю с небом. Может сдуть время, как пушинки со стеблей одуванчика. Или смотать всю материю во Вселенной в плотный клубок и создать неизбежный град. Может поднять мертвых из могил и былых времен и дать им возможность жить, как прежде. Но все это лишено изящества. Все это детские шалости. Хочешь сказать, он не управляет процессами? Прекрасно управляет. Но варп неизмерим. Горва сколол империи, и пока он играет с одним, разглядывает второе или овладевает новыми силами, остальное крутится в безумном хороводе, не подчиняясь ничему. Он захотел, чтобы я тебя встретил. Не знаю почему. Чтобы удивить? Или напомнить, что смерть всегда рядом? Или думал, что при виде погибшего брата ты одумаешься или сойдешь с ума? Кто знает? Может, он хотел, чтобы я тебя убедил? Убедил в чем? Феррус задумывается. Присоединиться к нему? Гор был бы рад. Он тебя любит. Убивать слишком просто, понимаешь? Уничтожение дается легко, а чувство удовлетворения после стольких побед проходят слишком быстро. Но вот получится ли тебя обратить? Это действительно вызов с достойной наградой. Достижение, понимаешь? Он хочет не просто захватить власть в Империуме, но привлечь под свои знамена самых стойких его защитников. Пусть они забудут свои клятвы и склонятся перед Луперкалем. Вот где настоящая победа. И она потребует усилий. «Этого не случится, брат». Не случится, хотя аргументы хорошие, губы Ферруса по-прежнему не шевелятся, но голос продолжает звучать. «Выкладывай». Первопотерянный примарх замолкает. «Не хочу», – произносит он после паузы. «Нет уж, развлеки меня», – говорит ангел. Ферлус злобно смотрит на брата. «Как скажешь. Гор победил. Все кончено. Ничто его не остановит. Ни ты, ни отец, ни Рогал, ни проклятый Константин. Конец. Хаос выиграл войну, и впереди ждет торжество погибели». Так что тебе и всем, кто еще продолжает сражаться, остается только умереть. Или покориться. Думаю, ты и сам знаешь, что я выберу. Знаю, конечно. Но в покорности есть свои плюсы. Он подготовил тебе место, понимаешь? С сегодняшнего дня погибель правит звездами. Этого не изменить. Так что ты либо умрешь, и все произойдет само, либо выживешь, став частью нового порядка. Встань рядом с Луперкалем. Направь его. Тебя он послушает. Сможешь влиять на события. Возможно, ты мечтал о другом будущем и сражался изо всех сил, чтобы оно не стало таким. Но это неизбежно. Присоединись и помоги Гору создать лучшую версию погибели. Сангвини кивает. Вот теперь ты звучишь не похоже на себя, брат. Как лживый морок. как кукла, говорящая заготовленными фразами. Феррус кривится и поднимает могучие руки, извиняясь. «Брат, послушай», – оскорбленно произносит примарх, – «я же не прошу тебя этого делать». И не пытаюсь убедить. Ты сам просил привести аргументы, и я выполнил просьбу. Я не хочу, чтобы ты соглашался. Поверь, уж лучше умереть. Я не приму его сторону». Никогда не задумывался об этом и сейчас не собираюсь. Даже если мы уже проиграли. Славно. Я бы разочаровался, ответь ты иначе. Я буду сражаться до последнего вздоха, говорит Сангвини, и пусть галактика горит огнем. Даже если я не смогу ему помешать. Лучше смерть. 6.23 Как мы сражаемся. Не самый вдохновляющий звук, замечает Фо, когда рев сирен в очередной раз сотрясает стены. Соглашусь. Ксанфус бросает короткий взгляд на узкие окна лаборатории и чувствует, как все внутри скручивается от ужаса. И, полагаю, означать он может только одно, да? Да, Фо. Старик глубоко вздыхает. Я в ужасе и изо всех сил борюсь с нестерпимым желанием бежать прочь. Он протягивает руку к пульту и повышает уровень звукоизоляции лаборатории. Рев становится тише, но все незакрепленные предметы в помещении продолжают дребезжать. А теперь продолжим. «Тебе был нужен образец крови», — говорит Ксанфус. «Моей, верно?» «Верно. Кровь и клеточный материал». «Я тебе не доверяю, Фо». И думаю, что это часть плана побега, который мне в итоге не понравится. Рациональное предположение. Но если серьезно, куда мне бежать? Сам подумай. Ты ведь обычный человек, верно? Без генетических модификаций. Мне нужны свежие контрольные образцы, а ты единственный нормальный представитель нашего вида поблизости. Я могу использовать собственный материал, но результат тебе не понравится. Закатывая рукав в Ксанфус. Считай это мигом, когда ты в определенном, пускай и незаметном, роде становишься одним из возвышенных защитников Трона. Что? Мир спасает не только гигантские чудища в керамитовой броне. Каждый, кто вносит свой сколь угодно малый вклад в сражение с силами, жаждущими уничтожить все вокруг, может справедливо называться защитником будущих поколений. Даже я. У нас свое поле боя – Ксанфус, и победа на нем не менее важна. Избранный криво ухмыляется. Фо поднимает шприц иглой вверх. «Ну вот», – произносит он, – «совсем не больно, правда? Ты только что шагнул к бессмертию. Твой господин бы гордился. И если спросят, теперь можешь искренне отвечать, что действительно являешься защитником Императора». 6.24. Чемпион императора. Сигизмунд. Теперь это имя мало что значит. Император нарек его своим чемпионом, а остальное неважно. Все подробности и символы остались позади, принесенные в жертву единственной, совершенно четкой цели. На Виа Аквилла предатели из десятой роты сынов Гора отшатываются при виде нового противника и капитана Даргаддона, корчащегося в луже крови у его ног. Сигезмунд не собирается давать им время прийти в себя. Они думают, что сражаться придется с человеком. Это ошибка. Чемпион более не носит желтые доспехи претарианцев. На нем нет знаков различия имперских кулаков и даже мрачных крестов братства храмовников. Он не воспринимает себя как Сигизмунда. Воин облачен в черные доспехи палача и вооружен громадным черным же мечом невероятной мощи, почетные дары, переданные ему избранным Сигелита, вместе со священной обязанностью от имени императора. Клинок прикован цепью к запястью. Это единственное, что он решил оставить от прошлой жизни. Из-за спины доносится громкий, хриплый вздох. И уфратия Кииллер зовет его по имени – Ей кажется, что он останется рядом и отступит вместе со смертными после того, как в последний миг спас ее от гибели. Один против роты. Шансы на успех до безумного ничтожны. Он вот-вот начнет уходить, потому что никто. Киллер вскрикивает, когда воин делает первый шаг. Странная женщина. Она, как и сам Сигизмунд, особенная. Ее тоже, не спросив, избрали для определенной цели. За прошедшие годы им довелось встретиться несколько раз, и общались они недолго, но эти разговоры оставили след в душе космодесантника. Киллер вскрикивает, потому что он шагает в сторону врага. Когда сыны Игора реагируют на появление нового противника, стремясь выместить на нем свою ярость, Сидизмунд успевает сократить дистанцию и вступает в бой. Один против роты. Дурацкие шансы. Впрочем, это не сильно отличается от ритуала посвящения в магистрах храмовников, когда кандидат должен сразиться с двумя сотнями воинов. Он прошел то испытание и принес клятву. Один против сотни, двух, тысячи. Все равно одновременно сражаешься только с одним. Они не смогут задавить числом, даже если попытаются. Сидизмунд один, а врагов много, и они мешают друг другу. Так что бой сводится к бесконечному множеству поединков. Его оружие – ярость, навык и выносливость. Его враги – усталость и сомнения, а вовсе не сыны горы, сколько бы их ни было. Черный меч, будто не встречая сопротивления, рассекает двоих легионеров. Сигезмунд убивает их на бегу размашистым боковым ударом. Они просто оказались на дороге. Затем отсекает руки сержанту, занесшему оружие для удара, и отходит в сторону, выпуская кишки воина, что собирался ударить хромовника по голове. Воин в черных доспехах разворачивается и пронзает следующего предателя насквозь. Наносит еще один боковой удар с такой силой, что очередной нападающий отлетает в сторону. Теперь блок. Меч замирает почти параллельно земле, и защита стоит вражескому клинку соскользнуть в сторону, превращается в атаку. Резкий взмах от бедра к плечу обрывает жизни еще двоих легионеров. Бездыханные тела не успевают упасть, когда Сигезмунд сносит голову с плеч сына Горы, удар которого только что блокировал. Она катится по выщербленным скалобетонным плитам. Сигезмунд тут же разворачивается, парирует очередную атаку и пинком отбрасывает противника назад. Он уклоняется от цепного топора и одним движением перерубает и сжимающие оружие руки и горло предателя. Вращается на месте, походя рассекая еще одного врага, заносит клинок над головой и силой опускает вниз, разваливая надвое яростно вопящего легионера в терминаторской броне катафрактарий. Огромный воин, рассеченный по вертикали, падает, а Сигизмунд, прежде чем изувеченный труп коснется земли, проносится мимо в смертоносном выпаде. Острие меча без усилий пронзает лицевую пластину еще одного сына Горы. Следующим движением Сигезмунт рассекает чей-то хребет, а затем вгоняет оружие по самую рукоять в нагрудник противника, почти сумевшего отыскать брешь в обороне храмовника. Выдернув черный клинок из страшной раны, он снова уклоняется, парирует и, обойдя поспешную защиту, погружает острие в грудную клетку следующего врага, затем резким движением разворачивается и повторяет движение, убивая сына гора за спиной. За 10 секунд Сигизмунд зарубил 15 человек. Ни один не был приоритетной целью, но когда охотишься на офицеров и чемпионов, нельзя не столкнуться с неизбежными последствиями. Он атаковал внезапно в надежде посеять смятение в рядах неприятеля и забрать столько жизней сколько получится прежде чем предатели придут в себя иногда больше ничего не требуется и даже крупные силы врага начинают в панике разбегаться при виде резни сыны гора не из таких впрочем и его внезапная атака была лишь началом она позволила остальным подготовиться обычно сиди сражается один Он вступает в дуэли с лучшими воинами врага. Но на истерзанных равнинах Терры, среди бесчестия и безумия войны хаоса, никто не уважает традиции поединка. Одинокий воитель быстро погибнет, если будет ожидать, что кто-то здесь станет соблюдать турнирные правила. Сигезмунд – чемпион императора, а не глупец. Исполняя кровавый долг в лабиринтах дворцовых округов, он собрал свиту. Секундантов Они держатся позади, давая ему возможность нанести первый, самый важный удар. А затем сокращают расстояние и обрушивают гнев на обезглавленного врага. Этот момент настал. Сигезмунду не нужно отдавать приказ. Град тяжелых снарядов бьет по порядкам десятой роты, поднимая фонтаны земли и дыма над проезжей частью Виа Аквила. Предатели отрывает от земли и сбивает с ног ударной волной. Из пыльной мглы появляется машина, открывшая огонь. Два сикаранца, аркитер и штурмовой спартанец с левого фланга, три карнадона и хищник модели Деймос Краула. Вся техника наспех выкрашена в черный и белый цвета храма. Танки выползают из руин по обе стороны дороги, снося шаткие стены. Обломки кирпича барабанят по броне. Из-под гусениц поднимаются облака пыли. Главные орудия рассчитаны на большие расстояния и машины, подойдя вплотную, переключаются на дополнительное вооружение. Спонсонные орудия и станковые пушки оживают, изрыгая лазерные лучи и тяжелые твердотельные снаряды в пошатнувшиеся порядки предателей. Сыны Гора, тем не менее, являются истинными отпрысками Луперкаля. Они потеряли постыдно много людей от первой атаки Сигизмунда. У них нет огневой поддержки, нет техники. им негде укрыться. Но воины не бегут, а медленно и неохотно отступают, отстреливаясь и не обращая внимания на падающих боевых братьев. Болтерные снаряды, способные разорвать смертного на куски, расцветают огненными шарами, разбиваясь о тяжелую танковую броню, поднимая в воздух струйки дыма. Это никак не влияет на шквал ослепительного света, обрушившийся на их ряды. Сыны Гора гибнут один за другим. В их строю появляются бреши. Легионеры валятся на земь грудами окровавленного керамита и разлетаются на части от прямых попаданий. Ошеломленные чудовища из десятой отползают с боем, отказываясь признавать очевидный разгром. Предатели оставляют тело павших братьев лежать на земле, и неспешно ползущие вперед боевые машины перемалывают их в кровавую кашу. Сигезмунд опускает меч, провожая взглядом идущие в атаку танки. На краткий Микон испытывает уважение к стойкости врагов. Они не утратили отвагу и не побежали. Несмотря на сильнейший обстрел, легионеры продолжают держать строй. В них еще осталось что-то от Астартес. Он поправляет сам себя. Это не доблесть космодесантников, а банальная глупость. Порочная гордыня, охватившая воинов, привыкших к превосходству над любым противником, встреченным на поле боя. Со смертью Даргадо народа оказалась обезглавлена, лишена возможности мыслить, принимать решения, осознать собственную надвигающуюся гибель и подготовить адекватную реакцию. Это просто тело, подчиняющееся базовым нервным импульсам. Наконец, строй десятый ломается. К этому моменту погибли три четверти легионеров. Структура подразделений начинает распадаться. Сигизмунд буквально видит, как воины, словно просыпаясь ото сна, осознают, что за ними пришла смерть, и победоносный и кровавый марш, казавшийся вечным, внезапно подошел к концу. Они бегут. Предатели мечутся в сторону обочин, надеясь укрыться среди руин. Но смерть поджидает и там. В развалинах затаились пехотные подразделения секундантов. Братья-хромовники в черно-белых доспехах, Астартес из других легионов, оторванные от товарищей ветрами войны и преклонившие колено перед Сидизмундом, эксертусы и солдаты из Палатинской горты, девятого Гравийского и десятка других полков, собравшиеся под его знаменем. Они прячутся в выгоревших домах и идут следом за танками, используя машины в качестве укрытия. Появившись внезапно, новые бойцы расходятся широким фронтом и атакуют отступающую десятую, потрясая оружием и размахивая знаменами чемпиона. Попав в ловушку на дороге, которую уже считали своей, Сыны Гора не выдерживают натиска. Танки прекращают обстрел, давая храмовникам ворваться в ряды предателей, сея смерть ударами мечей и боевых молотов. Снайперы из 20-го полка стратакских «Эксертос» и «Гена-5-2 2 Хилиат Выбивает тех легионеров, кому посчастливилось добраться до развалин на обочинах. Порожденные империями призраки с воплями улетают в небо, покидая изувеченные мертвые тела. В воздухе стоит густая кровавая дымка. Сидезмунт возвращается к Киллер. Она широко раскрытыми глазами созерцает бойню. Госпожа. Воин салютует у Фратии клинком. Милорд. она пытается взять себя в руки. Судьба вновь свела нас вместе. Он не отвечает. Киллер всегда относилась к нему с уважением. Во время последней встречи она искренне восхищалась исходящей от воина силой. Тогда казалось, что он, как никто иной, является воплощением воли императора. А сейчас женщина видит, сколь леденящей душу может быть эта воля. Черная броня пугает». Суровые и беновые кресты кажутся траурными или таящими угрозу. «Вы ведь Сигизмунд?» – осторожно спрашивает женщина. Он сильно изменился. Если этот новый образ нужен, чтобы выразить скорбь, то по кому он скорбит? По-прежнему Сигизмунду, которому пришлось умереть, чтобы на смену пришел этот молчаливый палач? «Я чемпион императора, госпожа», – отвечает воин. но раньше действительно носил имя, которое вы назвали. Вы командуете обороной, да? Чемпион – это титул командира? Нет, госпожа. Дорн действительно поручил ему командование полем боя, но Сигизмунд, несмотря на все свои таланты, торжественно передал эту обязанность великому Архаму, без сомнения величайшему полководцу из всех. Его взгляд охватывает весь театр войны. Сидезмунд же смотрит только вперед. Моя задача – обезглавить вражеское войско. Выследить, найти возможность и убить офицеров, командиров и сильнейших воинов, от которых иные бегут, а также полководцев, отдающих приказы, и тех, кто рождает стратегии. И скольких, скольких вам нужно убить? Сколько получится, по одному, пока смерть не остановит мою руку? Она не находит слов для ответа. За спиной черного воина Повия Аквилла разносятся последние взрывы и выстрелы, возвещающие о гибели десятой роты сынов горы. Из-за принесенных ветром клубов черного дыма ей приходится прикрыть глаза рукой. «Благодарю за вмешательство», – произносит Уфратия. И вновь легионер никак не реагирует на фразу. «Я слышал голос», – говорит он вместо ответа. «Я тоже, господин». И до сих пор слышу. Как и я. Император поручил мне убивать врагов, продолжает Сигизмунд. Но, похоже, придется повременить с выполнением этой задачи и обеспечить вам защиту. До каких пор вы останетесь с нами, господин? Пока не доберетесь до места, он замолкает. Вы ведь идете к конкретной цели? Она хочет ответить, что процессия движется на север. но выдавливает из себя только краткое «да». Сидезмунд кивает, отстегивает и снимает шлем. У него мрачное выражение лица и холодный, невозмутимый взгляд. «Значит, вам известно, чей это голос, раз вы так ему доверяете?» «Да. Вы тоже его знаете?» «Я знаю, что он знает меня». Легионер хмурится. «Он привел меня к вам с помощью слов и знаков». которые я решил не игнорировать. Теперь вы под моей защитой. Все мы, господин. Сидезмунд хмурится сильнее. А сколько вас... Все. Все, кто еще жив. Да будет так, произносит чемпион императора. 6.25 Второй и третий уроки. «Значит, ты предпочтешь смерть, брат?» – спрашивает Феррус. «Что ж, так и будет. Ты умрешь», – он замолкает. «Прости, но ты ведь и так это знал». «Да», – отвечает Сангвиний. «Губы Горгона больше не движутся. Теперь его рот плотно сжат, зубы стиснуты, как будто примарх терпит ужасную боль». «И знаешь, как именно?» – спрашивает он. Лишенные эмоций слова продолжают прилетать откуда-то издалека. Да. И все равно при